Слава пятнадцатая Семейный суд префектуры Яманаси расположился в одном из правительственных зданий, которое у нас находится немного севернее делового центра. Совсем рядом мэрия и парк Майзуру с замком Такеды Сингена. Популярное туристическое место по нашим провинциальным меркам. Судейского заседания пришлось еще и подождать, что логично. Приходить на настолько важную встречу впритык, а не заранее, было бы неуважением. Мы уселись на стульях в приемной конно-такеши, занимающегося семейными вопросами. Мне предложенный стул был маловатый тесноват, даже слегка поскрипывал под сотней с лишним килограммов веса, но разваливаться не спешил. а красная женщина с нами, к счастью, не пошла. Мне почему-то представилось, как она могла бы усесться напротив и провокационно закинуть ногу на ногу. Нет, не надо мне такого зрелища, и сестренке такого примера. Нида Тикотян, позвольте отметить, что во время интервью Ямана вывели себя намного более раскованно, чем сейчас, негромко сказал Ямагата Сан. Сестра с достоинством выдержала этот удар, только взгляд в пол опустила. «Поймите, Ямагато-сама, я очень волнуюсь перед судом и нашла в соблюдении традиционного этикета способ не показывать свои переживания. Нашлась девочка. В повседневной жизни я немного другая. Еще и ваша фамилия, нам как раз в школе рассказывали об осаде замка Хаяси». «Достойные слова», одобрил молодой аристократ. Сохраните тот же настрой перед судьей. Конно-само — человек строгих убеждений. Так ему будет проще определиться. Так-то в общественных местах разговаривать не принято, но сейчас, кроме нас, в приемной никого не было. А смысл ведь не в том, чтобы молчать, а в том, чтобы никому не помешать. Поэтому, когда в помещение зашел еще один человек, и Тикотян, и Ямагато-сан резко замолчали. Это был среднего возраста мужчина в дешевом костюме, весь какой-то затрапезный и усталый. Не буду к нему слишком строг. Это меня довезли сюда с комфортом по высшему классу, а ему, возможно, пришлось не так просто. Наконец, ожидание завершилось. Секретарь судьи открыл его дверь изнутри и запустил нас, включая новоприбывшего господина. В дарамах и манге зал сюда представляет собой огромное помещение с множеством зрительных мест, репортерами, трибуной для свидетелей, выделенным местом для присяжных и отдельной лавкой для обвиняемых». Под влиянием западной культуры, к образу представителя власти, сформировавшемуся в общественном сознании, добавился еще и огромный деревянный молоток, которым тот стучит по столу, призывая к порядку. Конечно, в реальности все не так. Обычный кабинет, совсем немногим больше, чем наш рабочий в небоскребе. Отдельный большой стол для владельца, еще один, выделенный для его секретаря, скромного вида юноши лет двадцати. Пять обычных стульев, выстроенных в ряд напротив судьи. На них мы, получив приглашение, и уселись, предварительно поприветствовав важного человека поклоном. Я, сестренка, адвокат, пустой стул, незнакомец. В таком порядке слева направо. Конно Такеши напомнил мне внешне всемирно известного режиссера Миядзаки, Седовласый, с аккуратной окладистой бородкой и в больших очках. Взгляд, правда, куда более суровый, не подходящий автору добрых аниме. Одет в безукоризненный деловой костюм. Никаких черных мантий, пришедших к нам с запада. Они тоже могут использоваться, насколько я знаю, но на публичных заседаниях. Приветствовал пожилой мужчина нас всех коротким поклоном, обозначающим, что он тут главный. Затем кивнул своему помощнику. «Достопочтенный Конно Такеши рассматривает дело о признании Мори Тики 15 лет частью семьи Ниида, официальной смене фамилии и установлении ее опекуном Ниида Хирусана», — зачитал молодой человек. Затем назвал всех, включая себя. Новый участник процесса оказался социальным работником, призванным проследить за тем, чтобы все прошло в интересах ребенка. Себя помощник судьи обозначил не секретарем, как я подумал ранее, а приставом. Далее посыпались вопросы, десятки уточнений от Конна Самы. Например, он самым обстоятельным образом желал выяснить, как так получилось, что девочка при живом родителе оказалась в приюте. Пришлось отвечать чистую правду, что о существовании Тики в нашей семье до недавнего времени не знали. Спрашивал про условия для проживания и семейные доходы, беспокоился о том, хватит ли здоровья нашему пожилому отцу для того, чтобы воспитывать дочь. Узнавал про отношения в семье. Говорил с нашей стороны в основном юрист, но и нам с сестренкой приходилось отвечать на вопросы. «Тика-сан, поскольку вы уже практически взрослая, вы имеете выбор. Если пожелаете вернуться в Сакуру-гарден, суд примет ваше желание во внимание и отклонит иск». После почти целого часа расспросов предложил Такеши-сама. «Нет!» — девочка не удержалась от слишком громкого восклицания — но уже через несколько секунд настроилась на деловой лад. «Простите, это было невежливо, но я не желаю возвращаться в место, где мне заранее выбрали судьбу, которой себе не хочу. Отец и брат любят меня и относятся к моему выбору с уважением, я хочу остаться с ними». «Социальная служба не возражает», — коротко заметил ее представитель. «Ниидасан». Я ведь именно вас видел этим летом в новостном репортаже. Полагаю, если ваш отец достойно воспитал сына, то и с дочерью справится. Уже справляется, если сравнивать характеристики поведения из приюта токийской школы и фурин. В бумагах из Токио речь идет о хулиганке, постоянно нарушающей правила. Сейчас же я вижу перед собой воспитанную юную девушку». Иск принимается. Постоянным опекуном Ниида Тики назначается ее отец Ниида Хирусан. На время его болезни временным опекуном назначается ее брат Ниида Макотасан. В социальной службе предписывается в течение года раз в месяц проверять условия проживания ребенка. «Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки либо по предписанию социальной службы в случае неудовлетворительного исполнения родительских обязанностей». Сестрёнка стойко избежала открытого проявления эмоций, поблагодарила всех по правилам этикета за неравнодушное к ней отношение. «Но от меня у нее внутреннее торжество скрыть не получилось». Нейда «А вы или ваш достойный отец не желаете принять участие в грядущем фестивале Сингена в середине ноября?» Уже на улице спросил меня молодой юрист, также вполне довольный тем, как все прошло. «Надеть фамильные доспехи, подпоясаться катаной и пройти общим строем с другими самураями. Мне отец в этом году доверил представлять семью, уверен, что и для вас будет почетно». простите я Магатасан, но разве фестиваль не в середине апреля? Я бы с радостью, но ничуть не рассчитывал на ноябрь. Семейные доспехи мне совсем не по размеру, предназначены для более худощавого и широкоплечего человека. Попросту не успею заказать себе их современную реплику». Мысленно добавил, что в апреле не так сложно будет найти новую отмазку. На очередную конференцию напроситься к примеру. «В этом году мы празднуем 450 лет с момента битвы при Микатагахара, фестиваль красного веера, вам обязательно стоит принять участие». «Он примет», — пообещала красная женщина, как всегда возникшая неожиданно. «Одолжу детективу доспехи из своей коллекции. Насчет последнего я уловил, что лукавит». «Нет у нее, похоже, арсенала, забитого старинными самурайскими латами». «Зачем? Зачем было меня на это подписывать?» Вздохнул я, когда потомок аристократов нас покинул, пообещав прислать мне официальное приглашение. «Моя маленькая месть за то, что попытался узнать мою фамилию. За имя я тебя благосклонно простила, а за фамилию нет». Имя я и не называл, на... На Насе я выговорить не успел. Женщина бесцеремонно закрыла мне рот ладошкой. Руки у нее вафлями таяки пахнут. У самого в животе чуть не забурчало от аппетитного аромата. Все-таки плоховато я сегодня позавтракал. «Ты знаешь имя сестренки?» — удивилась Тика. «Не знает». Я пришлю адрес, куда обратиться за доспехами. Это будет не какой-то дешевый косплей, а настоящая аутентичная работа. Там же и бутафорскую катану себе присмотришь. На подлинную ты разрешение оформить не успеешь». «Круть, братик! Чего ты мнешься? Соглашайся!» Тратить целый выходной или даже два на то, чтобы поучаствовать в исторической реконструкции, мне совершенно не хочется. Но с другой стороны, это дело очень почетное и может послужить хорошей рекламой моей благотворительной организации, точнее фонду имени Аканы Цукиши, но такое впечатление, что волнуюсь за судьбу пожертвованных денег и привлекаю новые средства один лишь я. Тот факт, что я не настоящий самурай, ничуть не мешает. Кто в этих фестивалях только не участвовал, даже гайдзинским туристам иногда позволяют. И чем я хуже каких-то иностранцев, незнакомых с нашей культурой? «Хорошо, присылай», — сдался я. «Но взамен побудешь еще немного таксистом. Нам надо к отцу, а сестренке затем обратно домой к Миябе». По дороге заехали в магазин, где я купил пару подарочных корзин с фруктами. Раз уж папе разрешили посетителей, то и гостинцы принять позволят, а витамины ему сейчас нужны. К папе нас на этот раз пустили обоих. Он даже прослезился, увидев решение суда, подтверждающее опеку. Пытался извиняться за то, что заболел и не смог присутствовать лично, и еще за то, что не может с нами отпраздновать». А братика позвали на самурайском фестивале с троем пройти, наябедничала младшая, рассказывая папке новости. Сказали, что он важный и известный человек теперь, и по телевизору его больше одного раза показывали, и фонд основал. Только таким и можно самурайские латы доверять. «Сын, это огромная честь для нас». Мы, Ниида, всегда были простыми крестьянами и не могли помыслить и подобным. Я бы встал и поклонился тебе сейчас, но врачи все еще не разрешают. А ведь мне даже юкату надевать не нравится, а тут громоздкие тяжелые доспехи, которые будут цепляться. Я и носить их не... все-таки умею». Хидоо-сан в некоторых своих старых аферах притворялся самураем, включая полную форму одежды. Не очень хорошо помните сны, но почему-то испытал уверенность, что релевантный опыт каждую ночь начнет сыпаться, только вникай. «Спасибо, пап, я нас не опозорю, буду стараться изо всех сил». Вынужденно соврал я. Про то, что много усилий приложу, солгал. Там всего-то совершить прогулку по городу в компании таких же ненормальных косплееров, гордых за своих аристократических предков. Выходной жалко, но подумалось, что еще и Мияби порадуется. Будете с сестренкой ролевые игры устраивать про самурая и наложницу, хихикнув, подсказала мне за дверью палаты Тика Тян. Нет, лучше гейшу. «Мне точно надо озаботиться тем, что ты смотришь в интернете. Родительский контроль на твой ноутбук поставить. Имею право, как временный опекун». «Пфе!» — сестра показала мне язык. «Да его обойти, раз плюнуть. Кагешуга мне поможет. Но та, которая светлая и защищает неудачников, а не та, что темная истырила мой комп». «То есть ты, получается, неудачница?» «Зачем ты вообще затеяла эти игры в дочь самурая?» «Часть моего великого плана — покорения школы без шантажа». «Не, весь я его не выложу». «А куда мы идем? Выход в той стороне». «И зачем вторая корзинка?» «Надо моего приятеля Тодороки навестить. Он вчера ногу сломал». «Было бы напрочь неправильно не зайти к Каэдикуну, пострадавшему по моей вине». Я на ходу написал ему, уточнив, в какой он палате. По пути почти честно рассказал ей о случившемся, предупредив, чтобы папу и Цуцуи этой темы ограбления не волновало. Ни к чему им еще и из-за лишнего знания переживать. «Жесть! Нафига мы темный вообще сдались, что второго мудилу к нам присылает? Че, из-за золота? Подумала, что мы пару слитков себе припрятали». Ответа у меня не было, как и уверенности в том, что оба случая — дело рук одних и тех же злоумышленников. Слишком по-разному действовали, хотя могли быть попросту разные исполнители. Версия с толикой клада смысла не лишена. Я и правда едва не поддался импульсу прихватить часть добычи, хотя бы пару кило, на тот случай, если проиграю суд с бывшими владельцами металла, чтобы получить хоть что-то, но удержался от излишнего риска. Тедороки Кун выглядел печально. Лицо помятое, отекшее, поврежденная нога заключена в гипс и подвешена в сложной системе из гирик, стальных тросиков и блоков. «Привет, сэмпай!» Пришел навестить слабака, который не справился. Грустно улыбнулся Каэда. «Не принижай себя, дружище. Если ты не смог задержать вора, то никто бы не сумел. Я его немного увидел, он огромный, как гора». «Здрасте!» — внезапно вылезла у меня из-за спины сестренка. Как будто решила у Красной неожиданным появлением учиться. Во всяком случае, Тодороке удивился. «А ты парень на Натарисан, да? Она про тебя рассказывала на тренировке. Мы с девчонками ее разговаривали, хвалила все время». «Ох, и тут я всех подвел. Еще сильнее погрустнел мой приятель. Не смогу теперь на играх присутствовать. Ниидо-сэмпай, выручай». «Но я же ничего не понимаю в бейсболе», — опешил я. «Со мной команда проиграет еще вернее, чем без меня». «Один разговор с Тайфу Самой, и он стал лучшим игроком лиги», — напомнил Каэда. «Неужели не справишься с тем, чтобы подбодрить несколько маленьких девочек? Всю тактику на себя на третян возьмет». Некоторые из этих учениц средней школы были монстрами, тайно строящими планы захвата учебного заведения. Вот честно, без обмана, отказал бы ему в дурацкой просьбе, если бы не данное ранее обещание выполнить все, о чем он попросит. Ну и не так уж страшны малолетние бедствия, как я считал. За срок, проведенный в горном лагере, убедился. Даже каратиста Сакаи пощадили и не стали добивать его самооценку. Или они все это время хитро усыпляли мою бдительность. «Хорошо, Каэда Кун, я выполню твою просьбу, но не жди от меня чудес вроде победы в турнире. Ни и домокота, и спорт мало совместимы. Выиграйте хотя бы одну игру, сэмпай, и мы будем с тобой в расчете», — добавил парень. «Хм, одна игра, и я свободен от бейсбола, выглядит заманчиво. Ведь никто не сказал, что победить потребуется честно». А то, что вторая команда расстроится при поражении, так это спорт, в нём всегда кто-нибудь проигрывает. Честный проигрыш расстроит их точно так же. Уж лучше пусть от разочарования хнычут незнакомые мне школьницы, а не моя сестра Ирина Тян. И за там присмотри, а то начнёт к ней какой-нибудь молодой учитель клеиться, а меня рядом нет, чтобы дать ему по роже, — добавил парень. «А это я на себя возьму, Тодороке-сенсей», — заверила его Тика, хитро подмигнув. «Отношения предполагают взаимное доверие», — изрек я мудрость и засобирался, пока сестренка не рассказала раненому о том, как я наябедничал ей на слишком много возомнившего о себе Сакайи. «Совсем не такой случай, ведь...» Корзину с фруктами оставил своему товарищу на тумбочке, Пусть набирается сил и получает дневную дозу витаминов. И чем займемся дальше? А поедем к сестренке Ануше в гости. Она прикольная. Видел бы ты, какие у нее золотые украшения клевые. Вот кого надо грабить, а не благородных бедняков типа нас. Не, я не про то, чтобы ее обворовать. Я не такая. Но мне интересно... Что там с её военным женихом И как мы с тобой ему пинка давать будем? Именно мы? Ну а кто еще, Не её же парень Батан. Он может и умный, но реально ничего сделать не сможет. А ты надежный и своих друзей гнобить точно не позволишь, даже если их родственникам или женихам. Чтоо не так? Увы, но так. Ещё когда я только узнал о проблеме губтитян с родителями, сразу для себя решил, что в стороне не останусь. Так, но поедем мы не к ней, мы поедем покупать мне машину».